Райф смело вошел в капитанскую рубку и остановился напротив Шиллера и Леона Очкарика, занимавшихся поиском новых окон. «А, пришел?» — увидел механика Эдди. «Присядь-ка пока. Сейчас мы закончим». Райф присел на привинченный к полу стул и стал с интересом наблюдать за тем, что делали Шиллер и Леон. Неожиданно он заметил, как сильно изменился Эдди. Вчерашний мальчик Юнг оказалось раздался в плечах, а в его глазах появилась непоколебимая уверенность в своей силе и правоте. Уже все члены экипажа без колебаний признали Эдди Шиллера капитаном Примы и беспрекословно выполняли все его приказы. «Ну вот, кажется, получилось», — сказал Шиллер Леону. «Сгруппируй данные и занеси в архив. Позже мы к ним еще вернемся». Эдди подошел к Райху и сел напротив. Механик еле подавил себе желание встать и слушать Шиллера стоя. «Ну как, Бенни, не надоело еще работать механиком?» — задал вопрос Эдди. «А что такое, сэр? Я что-нибудь не так делаю?» — насторожил сарай. «Да нет», — улыбнулся Шиллер, — «наоборот. В последнее время ты стал работать намного лучше. Все это заметили. Но для человека с образованием можно было бы найти и лучшее применение. Как ты думаешь?» «Например?» «Как называется твоя специальность?» «Промышленное строительство космических модулей». «Прекрасная специальность!» — развел руками меди. «Как раз то, что нам нужно!» «Надеюсь, ты не забыл, как выглядят чертежи?» «Это невозможно, сэр», — усмехнулся сарай. А что вы задумали? Сборка модулей — дело весьма дорогое. Деньги у нас теперь есть, Бенни. И мы должны начать строить собственную станцию. Я уже связался с регистрационной палатой и зарегистрировал точку под новое строительство. виде неприкрытые удивление Райха, Эдди улыбнулся. Вот так, механик, будем расширяться. Прима становится слишком тесной для размещения нашего штаба. Штаба? Конечно, скоро нам понадобится штат из десятков, сотен сотрудников. Где мы их разместим? Так ты готов? Да, сэр, хрипло ответил Райх. От волнения у него запершило в горле. Кого мы возьмем в качестве подрядчика? Эээ, -э -э, можно обратиться к Пента. У них есть хорошие строительные структуры или к Space Building. Хороши также ребята из Fingnet, Coal и Leicester. Прекрасно. Свяжись с ними и выясни, кто сколько запросит. Пока что мы можем рассчитывать на 50 миллионов кредитов. Денег Ike Metal? Нет. полновесной валюты, которая лежит на нашем счету в Лидос Бэнк Систем. нусор вы даете, покачал головой Рай. У нас нет другого выхода, Бенни. Скоро Nike Metal поймут, что мы из себя представляем, и тогда они возьмутся за нас всерьез. Времени мало, а мы должны успеть приготовиться к любым действиям главного монополиста.